Глава 20. Опять я в этом чертовом тумане плыла по реке в неизвестном направлении. Кошмар продолжался, возвращая меня по кругу в одно и то же место. Выплакав уже, казалось, все слезы, я обняла колени руками и, положив на них голову, безэмоционально следила, как радужные блики тумана отражаются от серебристой водной глади. Вокруг все равно не на что было смотреть. Обреченность окутала будто одеялом, мешая трезво мыслить. Туман все ждал, когда я решу куда плыть, а я не знала куда. Больше некому было меня направить, подсказать, в каком направлении двигаться дальше. Теперь я для всех опасна. В любом мире меня найдут и уничтожат. Или еще хуже, заставят убивать невинных. Одна. На перепутье миров и судеб вынуждена скрываться от вездесущих эгоистичных богов и дрейфовать всю оставшуюся жизнь по этим бескрайним туманным просторам. Я удрученно посмотрела на свое отражение и ударила по водной глади рукой, чтобы больше не видеть ненавистную мне Марианель. Как же все было прекрасно, пока не появилась она вместе с этим проклятым туманом. Сколько она принесла мне боли и ужаса, сколько страданий. Бабушки больше нет, Рыжика больше нет. Ульрик исчез навсегда. И все из-за нее. Слезы с новой силой потекли по моим щекам, капая в воду и размазывая образ прекрасной блондинки. Постепенно он окончательно исчез, и вместо него отразилось что-то непонятное. Попыталась приглядеться получше, Но слезы мешали, все смазывалось. Быстро вытерев их руками, я присмотрелась к воде более внимательно и увидела то, что казалось для меня недостижимым. Там отражалось мое прошлое, только в каком-то странном заторможенном движении, как фильм по кадрам. Я недоверчиво протерла глаза и вновь посмотрела на воду. Мне не показалось, там действительно прошлое, там Уирик. Заторможена через эмоциональный ступор и шок, ко мне в гулко звенящую голову все же пробилась здравая мысль, что это и есть та самая река времени, и по ней я могу переместиться куда угодно, хоть в будущее, хоть в прошлое, а следом за ней пришла другая, сумасшедшая, безумно опасная. Но если у меня все получится, я смогу спасти моих близких и изменить то, что с ними случилось. Пусть судьба на меня злится, обижается и, если хочет, мстит. Но я не позволю этому монстру безнаказанно ломать мою жизнь. Я легонько направила лодку вдоль течения времени, все дальше уплывая в прошлое. Найдя нужный фрагмент времени, очистила водную гладь от обволакивающего все тумана. Сердце на секунду замерло в страхе, когда я опустила в воду дрожащую руку. Меня тут же будто кто-то схватил за нее и потянул вниз с такой скоростью, что я, наверное, напоминала ракету на реактивном топливе, закрыв в испуге голову руками, представила, как сейчас разобьюсь в красно-белую такую лепешку в своем мире, на родной земле. В какой-то момент даже подумала, что уж лучше так, чем опять попасть в лапы к тому темному монстру. От страха даже зажмурилась, но удара так и не последовало. Полет прекратился столь же резко, как и начался, когда все же решилась открыть глаза, увидела перед собой дверь до боли знакомого домика, там, куда и хотела попасть. Помявшись пару минут и, стряхнув оцепенение, перевела дыхание и постучала в дверь, неверяще рассматривая в вечерних сумерках мой любимый маленький сад с огородиком и чуть покосившийся заборчик с потрескавшейся синей краской. Тогда я не успела его покрасить. Сбежала от матери в город, дверь со скрипом отворилась, и в проеме показалось хмурое лицо моей родной и самой любимой бабушки, получилось. Сердце радостно запрыгало в груди, и я чуть не разревелась от радости. Бабушка, впустишь меня? Маша? Удивленно прошептала она, прикрыв рот рукой, даже протерла очки платком, не веря собственным глазам. Что ты с собой сделала? Она открыла дверь, чтобы получше меня рассмотреть. Просто немного изменила внешность, чтобы мать не признала. Вымученно улыбнулась и порывисто ее обняла, уткнувшись в ее плечо и вдыхая такой родной запах лаванды, запах моего детства. Как же я по ней скучала, и слезы все же хлынули, смывая боль разлуки. Ну все, все, моя хорошая, успокойся, расскажи, что случилось? «Может, чем помогу?» Тихо успокаивала она, жалея меня по спине, совсем как маленькую. От этого я еще сильнее расплакалась, пытаясь в родных руках спрятаться от всех ужасов. Запоздала поняв, что своим эгоистичным поведением конкретно ее напугаю, да и вопросов у нее появится куча, на которые я толком и ответить-то не смогу. Поэтому попыталась успокоиться и даже улыбнуться вытирая предложенным платком лицо. «Ты за меня не волнуйся, все хорошо. Просто соскучилась очень, хотела повидаться. Поэтому приехала в порванном вечернем платье?» Удивилась она и резко захлопнула за мной дверь, сразу же закрыв ее на замок. «Та еще защита, если честно, но может ей так спокойнее?» Сбежала от чересчур настойчивого поклонника. «Маш, давай на чистоту». Я же не слепая. Ты уехала около года назад семнадцатилетней девочкой, а вернулась двадцатипятилетней девушкой. С измененным лицом, цветом глаз, волос и в истерике. И после этого говоришь, что все у тебя хорошо? Да. Моя чуткая бабуля раскусила ложь в два счета. И как я теперь уговорю ее переехать? Тут такое дело... Чуть ли не рухнула я на маленький скрипучий диванчик на ее всегда ухоженной кухоньке. Даже вязаные занавески и скатерть были на месте, создавая непередаваемый домашний уют. Наконец-то я почувствовала себя дома, в безопасности. Шаткое эфемерное чувство, но ничего не могла с собой поделать. Мать попала в крупные неприятности, связалась с бандитами и продала меня им. Теперь они рыщут по всему городу, поэтому я изменила внешность. Отсюда тоже нужно срочно уезжать. Еще немного, и они заявятся к тебе, чтобы узнать, где я, или захватить тебя в заложники, чтобы выманить меня шантажом. Бабушка побледнела и, схватившись за сердце, села на стул напротив меня. Я подскочила и побежала к шкафчику, где бабушка всегда хранила лекарства на верхней полке и накапала ей сердечных капель в чашку, залив их водой из чайника. Потом поставила лекарство перед ней и села, внимательно наблюдая за ее состоянием. Она молча выпила корвалол. Пару минут смотрела в одну точку мимо меня. И когда я уже подумала, что, похоже, нужно лекарство посерьезнее, она сказала «И куда же я отсюда уеду-то? А как же мое хозяйство?» Как же мои курочки без меня? Как Варюша-то? Продадим все, бабуль. Да, жаль твою живность, но что поделаешь? В новом месте я тебе и кур, и другую корову куплю, если захочешь. Ох и горюшка мне на старости лет. Думала спокойно доживу, а нет. Пол жизни эта гадина мне испоганила. Еще и с тобой так поступила. О боже, за что такое наказание на семью нашу? «Жаль, нет больше сыночка, он бы нашел управу на эту курбу!» Она горько помотала головой и, спрятав лицо в платок, расплакалась. «Теперь уже я ее успокаивала!» Подошла к ней и, обняв за плечи, шептала. «Не бойся, бабуль, все будет хорошо, я с тобой!» И так, пока беззвучные рыдания не закончились. Лишь после этого добавила. «Собирайся потихоньку, я найду тебе новый домик!» Этот выставим на продажу. И еще, если якобы я тебе буду звонить, отвечай спокойно, но не соглашайся приезжать или чтобы она к тебе приехала. Придумай, как отвертеться. Это ловушка. Бандиты очень изворотливые, особенно матушкин Захар. С ним вообще никаких разговоров. Бабушка немного успокоилась и кивнула. Теперь мне нужны были деньги. В залог на новый дом пока продается этот. Продать дом отца я не могла, этим подставлю мать. Я не она. Нет во мне столько эгоизма. Да и та история ей хорошенько вправила мозги. Пусть начнет жизнь сначала. Остался единственный вариант – взять у самой себя. Выгрести подчастую все накопленные деньги на собственную квартиру и остаться вообще ни с чем. Но для бабули не жалко. Да и неизвестно, сколько мне еще жить осталось, пока этим богам не надоест там друг друга мутузить, и они все дружно так вспомнят обо мне. Им-то что, они бессмертные, а я нет. Интересно, мой туман сможет им всем противостоять? Ответ на этот вопрос будто сам всплыл в голове. Пока нет. Рано. По телу пробежала волна мурашек. Как будто меня резко обдало холодным сквозняком. Я поежилась. Какое неприятное чувство. Бабушка, заметив мой озноб, спохватилась. Ой, милая, что же это я? Она подпрыгнула и убежала в свою спаленку. Притащила оттуда теплый плед, накинула его мне на плечи и поставила на газ чайник. Вот, сейчас чайку с медом и малинкой попьешь, и сразу полегчает. «Небось, простыла в этом платье по нашим сквозящим ветрам бегать. Все же сентябрь уже!» Я благодарно улыбнулась и закуталась получше. «Бабуль, а ты мои старые вещи не выбросила?» «Переоденусь, и тогда мне точно лучше станет». «Я ничего не трогала. Все в твоей комнате, на своем месте». Пока бабушка собирала на стол, я побрела в некогда мою комнату.